Глава семнадцатая. В дивном доле команду Клевера не ждали, обратно в портал не затолкали, и на том спасибо. В остальном же светлые эльфы вели себя не особо гостеприимно. Ко мне они старались не приближаться и посматривали, как на обезьяну с гранатой. Обои команды Клевера с драконами знали все. Думала, буду ржать и считать себя дилетантом. Фигу, самое страшное для мага — потерять, что умел. А дракон, п о с м е в ш и й поднять ногу на собственный талисман у всех на глазах, превратился в такого неумеху, что меня теперь считали одним из главных кошмаров Аторлона. Поединок с гномами прошел успешно, технично и без бессмысленного убийства нервных клеточек. И это когда-то л и с м а н команды Большого Топора, забавный Голем высотой два метра ростом, живого места на арене не оставил. Его подземные шипы выбивали плиты и подло мешали моим магам сплетать заклинания. И все-таки это не спасло гномов, ведь команда Клевера была безупречна. Ребята выложились по максимуму, ни одного несогласованного действия. н и одного невынужденного промаха. Я щедро одаряла их удачей и подбадривала, как могла. Но исход поединка решила именно слаженная работа. Лорд Артас и тот проникся. После боя он снова появился на арене, на этот раз не тайно. Причем в обоих смыслах. Меня поцеловали так жарко, что от одного воспоминания об этом поцелуе... Сердце до сих пор сладко замирало в груди, а потом Артас сопроводил всех к порталу, не п о з в о л и в даже заглянуть в наши комнаты. Никто не должен был узнать, когда и куда пропала команда Клевера. Какие будут инструкции? Как мне себя вести? Что мне делать в дивном доле? Просто будьте собой. Загадочной улыбкой объявил он: «Хорошенько там развлекитесь». Развлекитесь, мог бы сказать, отдохните и наберитесь сил перед предстоящим поединком, или попросить вести себя скромно и не позорить родную команду. Но а р т е с лишь меня обнял и прошептал: «Я буду скучать». Итак, меня отправили развлекаться, и, судя по тому, как эльфы от меня шарахались, выполнить задачу будет несложно. Да, Люська, ты страшная, прошептала я по привычке, е щ а взглядом ехидную бобриную морду. Мой рабочий костюм остался в Аторлоне. Я хотела взять его с собой, но Эдриэль закатил истерику и пришлось ему уступить. И совсем моя Люська не страшная. Это просто у эльфов чувство юмора отсутствует, а офицоз и запредельный. Мы час знакомились с Владыкой и его семьей, пока нас не развели по комнатам, чтобы переодеться и освежиться. Покормить дорогих гостей обещали чуть позже. Лично мне на кормежку было наплевать. Намного сильнее беспокоило то, что нас разделили. Тихий стук прервал мои размышления. Ого, неужели ребята уже соскучились? э д а р и э л ь уверял. Что нас никто не побеспокоит в течение часа. По моим ощущениям прошло не более тридцати минут. Стук повторился, робкий, точно мышь поскреблась. Ничего общего с условным сигналом, о котором я договорилась с командой. Можно было притвориться, что я не услышала, но любопытство оказалось сильнее. На пороге стояла Эльфика в светло-зеленом платье, х о р о ш е н ь к а я юная и остроухая. Но от ее цепкого изучающего взгляда мне стало не по себе. м е д в а сдержалась, чтобы не захлопнуть дверь у нее перед носом. Леди Талон, и я пришла, чтобы помочь вам переодеться к обеду. Спасибо. Но как видите, я и своими силами справилась. Кто бы не выбрал для меня наряд, он угадал и с размером, и с фасоном. Это было легкое светло-бежевое платье. с длинными расклешенными рукавами поверх него надевалась верхняя, напоминающая приталенный жилет в пол. Жесткая ткань стояла колом из-за богатой серебристо-золотой вышивки. Немного неудобно, зато смотрелось эффектно. Я уже видела подобные наряды на придворных эльфиках, й так что точно знала, что выглядеть как б е л а я ворона не буду, а вот оставаться в одиночестве мне не хотелось. Как мне увидеть Эдриэля и остальных? Хорошо, тогда проводите меня к Рейну. На лице Эльфики появилась кислая улыбка. Нет, тогда к Ликсу, к Морту. К сожалению, они пока не готовы. Долго переодеваются. Так давайте им поможем. Я вышла в коридор и осмотрелась. Так точно помню, что Ликс. Заходил во вторую дверь справа. Вот сейчас и проверю степень готовности нашего дракона. Не верю, что он еще не переоделся. Я решительно направилась в выбранном направлении. Как вдруг мой взгляд зацепился за портрет на стене. Странно, вроде бы раньше его здесь не было. Присмотревшись, обомлела. в р о д у владыки почитают фортуну? С чего вы взяли? Эльфика подошла ко мне. Это портрет про матери всех эльфов, Зарель. Вы уверены? – прошептала я и не узнала своего голоса, до того он жалко прозвучал. Очередная ложь. Просто зашибись. Отлично, Ликс меня в храм богини удачи сводил. Конечно, я уверена. Внезапно стоящая рядом девушка стала на голову выше. А ее лицо стало точной копией эльфийки с портрета. Прошу прощения за маскарад, за рель, так сказать, воплоти. Мы встречались, буркнул я. Наверное, с богами. Так говорить не полагалось. Они были выше с силы и вина. Но все равно при взгляде на божественную эльфийку я ч у в с т в о в а л а лишь раздражение. Вот и зачем она тогда выдавала себя за Фортуну. Хочешь узнать, для чего я назвалась богиней удачи? Нет, я не читаю твои мысли, дитя, но вижу, что ты злишься. Ты расстроена ложью Артаса. На твоем месте я чувствовала бы себя точно также. Мужчины, им не понять женское сердце. л ю с и н д а что ты тут делаешь? По роскошному коридору мне навстречу шел Эдриэль, обернувшись через плечо, увидела. Что божественные гости исчезла. Как бы то ни было, свою задачу она выполнила. А страуха и стерва ненавязчиво дала понять, что меня в очередной раз выставили дурой. Как обиженная и расстроенная девушка, я должна была бы смертельно обидеться. Но зачем создавать себе проблемы, когда они и сами меня прекрасно находят? Да вот скучно стало, решила погулять. Кстати, когда вы меня сводите в м е с т н о е с в я т и л и щ е а то в храме Фортуны я уже побывала. Надо же продолжить славную традицию. Люси, тут такое дело. Взгляд э д е р и э л я в панике обследовал стены в поиске чудесной подсказки. Давай к Лексу зайдем, и он тебе все объяснит. Отличное решение. В комнату Лекса я вошла без стука. И обнаружила дракона, сидящего на полу в позе лотоса. Вокруг него медленно кружили огненные шары. При моем появлении они вспыхнули ярче, мгновенно возведя перед Ликсом огненную преграду. Люсь, а что ты тут делаешь? Убедившись, что это действительно я, парень развеял магический заслон. Да вот Эдриль е э пообещал, что ты сводишь меня в храм Зарель. Улыбалась я широко. Аж мышцы лица прихватила, уловив краем глаза движения, обнаружила, что команда Клевера в сборе. Рейн и Морт выглядывали из-за спины э д е р и э л я Заходите, не стесняйтесь. Сейчас мы будем кидать монетку. Зачем? опешил Ликс. Как зачем? Чтобы решить, кто мне покажет местный храм. А то умылась, переоделась, а помолиться перед обедом. Не успела. Мало ли чем там накормит. Она знает. Мрачно констатировал Морт. Нет, не знаю. А что вам уже показали эльфийское меню? Ой, цветы и зефирки. Внезапно Морт так сверкнул глазищами, что я испуганно попятилась, а потом решила, что смелый быть не всегда полезно, и спряталась за Ликса. Морт наступал. Протиснувшись мимо Эдриэля, он надвигался на меня. Тяжелый взгляд темных глаз показался таким знакомым, что я просто о б я з а н а была уточнить: вы с Артасом часом не родственники? Теперь в комнату в а л и л и с ь все. Дверь захлопнули, а потом прикрыли красивой сияющей магической заслонкой. Уж не знаю, что мне больше нравилось: визуальные эффекты магии. и л и то, что я вообще ее видела, л ю с и н д а почему ты так сказала? Неожиданно тихо спросил Морт. Сама не знаю, просто заметила. Вот чёрт, вы мне зубы своей местной Санта-Барбары не заговариваете. Кто такой умный щел, что меня надо познакомить Зарель вместо Фортуны? Самый умный поступил как самый хитрый и остался в Аторлоне. осознав, что отпираться бессмысленно, а попытки повесить мне лапшу на уши чреваты скандалом. Парни во всем признались. Они рассказали, как лорд протектор попросил сводить меня в храм Зарель, эльфийская богиня помогла ему найти подходящий талисман за пределами Ивина, когда Фортуна запретила своим жрицам участвовать в турнире от о р л о н а У Фортуны с Артасом были какие-то свои счеты. Ликс даже предположил, что они были любовниками. А ваша Зарель крутая дама, раз смогла отыскать и н а м е р я н к у с подходящей магией. Не понимаю, что в а ш е й о с т р о у х о й богини от меня нужно. Да, я тоже решила быть честной. р а з парни раскрыли все тонкости моего появления в Ивине. Банальное женское любопытство. Уверенно произнес Рейн. Мы же навели шороху в Дивном Доле, точно монает в чертогах магии. Да нас тут совсем не ждали. Печально подтвердил Эдриэль. Отец меня полчаса читывал. Светлый владыка не любит гостей. Владыка не любит, когда к нему без спроса заявляются и намеренки, и кровные враги. Мурт оскалился в широкой улыбке. Да какой из тебя враг? Эдриэль с раздражением махнул рукой. Обещаю. Мы разрешим недоразумение, связанное с твоим братом. Я тебя лично к памятному столбу свожу. Убедишься, что в нем нет ни капли жизненной силы. Ирен его исследует. Он же шаман и такие вещи чувствует. Слухи на пустом месте не рождаются. Осторожно заметил полуорк. Ага. Если верить слухам, то самая страшная в нашей команде Люсина. д Люсь без обид. Все так боятся, что я их прокляну на неудачу, предположила я, и не угадала. Проклятий все, конечно, опасались, но обычно жрицы удачи ими не разбрасывались из-за возможного отката. ф о р т у н а являлась еще и б о г и н е й жизни. Нанесение вреда кому-либо противоречило самой сути ее магии. Я же не вредила, а в каком-то роде благословляла. Но от этого благословения, о с ч а с т л и в л е н н о м у хотелось удавиться на месте. Короче, эльфы понимали, что я могу пожелать всякого разного от чистого сердца, и мне за это ничего не будет. Один официальный прием и о нас забудут. В д и в н о м доле жизнь течет неспешно, размеренно, и чужаки в нее плохо вписываются. А светлые леди Шантель... спохватилась я. Как она рискнула завязать отношения с темным королем? Не было у них отношений. Один раз встретились на балу у драконов, потом король демонов к ней сватался и был послан. Все. Да неужели? Голос морта источал яд, а по рукам черными перчатками начала растекаться магия. В ладони Эдриэля появилась светлая сфера. Он небрежно ее подбросил. Потом п е р е к и н у л с руки на руку. Живо прекратили. о б а Эдар, совсем сбрендил. м о р д же тебе доверился. Если ты дашь повод, то твоя ушастая родня упечет его глубоко и надолго. л ю с и н д а права. Помните, о чем нас всех просил Артас. Спасибо, что напомнили. Так зачем нас направили в д и в н ы й дол? Разгадать тайну пропажи брата Морта? Артас просил вести себя предельно осторожно. И помнить, что мы отправляемся к эльфам. Кисло произнёс морт. А ты имеешь что-то против нашей расы? Незамедлительно ощетинился э д а р и э л ь Такой большой, а на п р о в о к а ц и и явился, как ребенок. Знаете, а ведь и меня а р т е с к о и о чём попросил. Словно между прочим объявила я. Лорд тренер попросил меня развлечься. А ничто так не развлекает, как разгадка общей тайны. Обед по эльфийски проходил живинко, с огоньком, десять перемен блюд, выступления бардов и бесконечные комплименты самой выдающейся команде этого года. Эльфы вели себя так, словно были рады принимать нас в дивном доле. Особенно о с т р о у х и радовались мне и Мурту. д е м о н с к о е о т р о д ь е темная тварь, королевский выродок. Это только то, что я услышала. Говорили не в лицо. А мерзко шептали в сторону, но так, чтобы долетело до адресата. Морт, обладавший более тонким слухом, наверняка уловил и иные эпитеты. Внешне он оставался невозмутим, но спокойствие давалось ему нелегко. Недаром некромант с преувеличенным вниманием кромсал в тарелке мясо, резал на крошечные кубики сыр, перетирал овощи. Короче, обидно мне стало за морта. Вот я и наблюдала, смотрела, запоминала лица тех, кто оскорблял нашего некроманта, зная, что ответить он не сможет. Люсь, даже не думай. Украдкой шепнул мне на ухо морт. Почему нет? Мне для д и в н ы х эльфов ничего не жалко. Они же такие светлые, утонченные. Удачливые! Тут мои губы сами расползлись в улыбке. Любители нечестных приемов начали нервничать, отводить взгляд. Одна остроухая крепко сжала в руке кулон, другая подавилась вином. Не представляешь, до чего мне нравится наша команда Клевера. Мы все такие дружные, друг за друга горой. Я готова проклясть любого. д е р з н у в ш е г о обидеть кого-то из наших. Я говорила тихо, практически шептала, но за длинным столом на пятьдесят персон стало тихо. Всеобщее молчание нарушил голос Владыки. Леди т а л и о н у вас имеются какие-то конкретные опасения? Хм, это он сейчас пошутил? Он же наверняка слышал, что его придворные говорили о м о р т е Ваше светлейшество, я опасаюсь, что мы столько дней проведем без полноценных тренировок. Хороший спортсмен, то есть боец, должен поддерживать себя в отличной физической форме. Понимаю. Эдриэль, разрешаю тебе привлечь моих придворных магов к тренировкам. Благодарю, отец. Эдриэль постепенно встал из-за стола и поклонился Владыке. В свою очередь. Я доверяю леди Таллон право выбрать противников для команды Клевера. У нашего талисмана отличное чутье и прекрасный слух. За столом началась прямо такие эпидемии кашля. Эльфы, которые до этого с каменными физиономиями и гадкими у п о л у у л ы б к а м и на лицах, жадно прислушивались к малейшему шепоту, начали судорожно подыскивать темы для разговора. л и д и р о в а л обсуждение погоды и от о р л о н а э д э р э л ь стоял. Я не понимала, почему он не возвращается на свое место, пока к нему не подошел слуга. Он вручил принцу шкатулку. Внутри оказались бесцветные шары размером с небольшой апельсин. Леди т а л и о н как я уже говорил, я доверяю выбор вам. И шары ч и н н ы и степенно проплыли по воздуху и зависли перед моим лицом. Я закусил щуки изнутри. Стараясь сохранить на лице скорбное выражение, сделать это было сложно. Внутри меня пробудился злорадный чертенок, и теперь он мстительно потирал лапки. п р и т р о н у в ш и с ь к первому шару, я повернулась к Владыке. Тот величественно восседал во главе стола и наблюдал за моими действиями с загадочной п о л у у л ы б к о й Да ведь он прекрасно понимал, что я намеревалась сделать. Эльф догадывался, что я воспользуюсь возможностью проучить обидчиков морта, и Эдриэль знал. Вот и отдал шары мне. Сам он не мог сделать этот выбор. Он не прибавил бы ему популярности среди придворных, а мне? Мне эта популярность нафиг не сдалась. Меня тут и так не любят, так зачем же себя ограничивать? Как и Эдриэль, я поднялась со стула. Ваше с в е т л е й ш е с т в о Благодарю за доверие. Вежливый поклон. Вот так. Пусть все знают, кто наделил меня полномочиями. А э д е р е л ь он всего лишь шары передал. Я выждала секунду-две, чтобы убедиться, что светлый владыка мне не помешает, и уже потом п о в е р н у л а с ь к придворным. За столом снова стало тихо. Никому кусок в горло не лез. Особенно нервно себя чувствовали красотки, которые з л о словили насчет Мурта. Но выбрать их значит унизить парней. Так что пусть себе и дальше кудахчут, курицы. Мой взгляд медленно скользил по эльфам. Все они в той или иной степени были магами. в ы б и р а й любого, и не ошибешься. Но меня интересовал тип, которого я приметил еще возле портала. Увидев Морта и признав в нем демона, он рефлекторно сплел з а к л и н а н и я Не бросил только потому, что э д е р и э л ь заслонил Морта своим телом. Весь путь к замку этот чванливый о с т р о у х и й рассуждал о п р о н ы р л и в ы х скользких демонах, способных пролезть в любую щель, подобно земляным гадам. Так что первый шар я вручила ему, и не ошиблась. т о ч ё н у ю эльфийскую физиономию и с к а о з и л а гримаса ненависти. С огромнейшим удовольствием принимаю вызов. Буквально в ы п л ю н у л слова он. Астыня Гель осадил его владыка. Это не дуэль, а тренировочный бой. Команде Клевера предстоит возвращение в Аторлон. Там и продолжатся их основные поединки. Леди Талион. Выберите еще трех помощников для лорда кленовой рощи. Я сам в состоянии собрать команду. Не сомневаюсь, Эгель. Однако праву выбора получила леди Талион. Владека преследовал свою цель. Это не вызывало сомнений. Однако остальные шары от меня получили эльфы, которые также пытались уязвить и спровоцировать Морта. Озвучив выбор, я с тревогой посмотрел а на э д е р и э л я Тот ободряюще улыбнулся, давая понять, что все в порядке. Светлейший, а как нам быть с талисманом? Обеспокоился Эгель. Для деталей он лучше пропустить эти тренировки. Незамедлительно встрял Эдриэль. е Она находится в гостях и должна хорошо отдохнуть перед новыми поединками. В таком случае ей нечего делать на арене. Замечание было брошено вскользь. Но я не сомневалась, что это прямой запрет. Светлейший владыка Дивного Дола не хотел пускать меня на арену, но я с огромным удовольствием понаблюдаю за командой Клевера. Тренировочные полигоны Дивного Дола не настолько хороши, как в Аторлоне. Наша защита не столь совершенна. Лорд-протектор не простит, если с вами что-то случится, поэтому не будем рисковать. Уверен. Мои придворные дамы смогут вас развлечь и подобрать занятие по вкусу. Но ну, пока предлагаю насладиться яствами дивного дола. Попробуйте сырный паштет. К нему лучше всего подходит золотистое вино. Не успел а я и глазы моргнуть, как материализовавшийся со спины слуга наполнил мой бокал. Я подняла взгляд на Эдериэля, но тот со страдальческой миной покачал головой. Светлый владыка завел разговор со своим окружением и перестал обращать на меня внимание. Обеденная аудиенция завершилась.